Глава девятая. Гетерохромия. Его нет дома. Зобов, его, твою мать, нет дома. Иди к соседям. Я их всех уже обошла. И что? Говорят, что не видели его со вчерашнего обыска. Закрылся дома и не выходил, а взламывать дверь у меня нет ордера. Собираюсь ехать на его вторую работу, но что-то мне подсказывает, что мы в жопе. Думаешь, он покончил жизнь самоубийством? Думаю, он отправился убивать убийцу своего сына. А тот его на куски порезал. Вот что я думаю. — Будь на связи. У меня тоже новости. Ребята взломали страничку в социальной сети парня. Есть зацепка небольшая, но подтверждающая, что мы на верном пути. — Голова не смог до тебя дозвониться. Говорит, тоже что-то есть. — Хорошо. До связи. Чувство тревоги не покидало тайнову всю ночь. И как только первые лучи солнца неохотно показались на небе, она отправилась к дому Сергея. И не ошиблась. Сергей Кириллович не отвечал на звонки, дома его не было или был, но дверь не открывал. Ева выяснила, что родственников в этом городе он не имел, они все проживали в Уфе. Соседи в один голос утверждали, что не видели его со вчерашнего происшествия. Оставалось два варианта. Либо он на работе и отключил телефон, либо он у друзей заливает свое горе алкоголем, при этом отключив телефон. Ничего не добившись от соседей и не теряя времени, Она приехала на его официальное место работы, где вахтер с важным видом сообщил, что предприятие по воскресеньям не работает, но он может дать адрес места второй работы Кирилловича. Они были в приятельских отношениях, и он знал, где тот подрабатывал. А после непродолжительных уговоров, которые из уст Евы больше напоминали приказы, вахтер согласился предоставить телефоны всех более или менее близких товарищей Сергея. Сейчас Ева на всех парах неслась на своей старенькой машине в промышленный район в надежде найти там мужчину. «Если ты мертв, а я уверена, что ты мертв, то лучше пусть это будет самоубийство». Ева осознавала, что допустила ошибку, непоправимую ошибку. Ей не стоило оставлять Сергея без присмотра. Она должна была поставить за ним слежку, должна была послушать свой внутренний голос, несмотря ни на что. Она знала — Без основательных причин ей бы не выделили дополнительных людей, и даже расположение Астова к ее персоне не сыграло бы особой роли. Но это никак не умаляло степени ее вины. В таком случае надо было самой сидеть под его окнами, идиотка. Ева кого-то подрезала, и пронзительный гудок рассерженного автомобилиста привел девушку в чувство, заставляя немного притормозить. Угрюмые серые здания встречали тайнову волчьим москалом. Она битый час петляла между похожими обветшалыми строениями, пытаясь найти нужное ей место. Но упорство награждается успехом. Тайнова припарковала машину на другой стороне от проходной в автобазу. Около импровизированного шлагбаума в виде натянутой металлической цепи на нее с интересом и легкой озлобленностью смотрели две собаки неопределенной породы. Не то чтобы Ева боялась собак, но эти два охранника заставляли нервничать. Чем ближе следователь приближалась к ним, тем яростнее становилось их рычание, а зубы казались все больше. Приняв решение не испытывать судьбу, она остановилась у ворот и как можно громче крикнула. Эй, здесь кто-нибудь есть? Из старушки послышался кашель и сердитое бормотание. Следом показался мужичок лет шестидесяти, невысокого роста, но с солидным животом. Он был явно недоволен, что кто-то отрывает его от просмотра интереснейшей передачи на черно-белом телевизоре, но когда увидел симпатичную девушку, то изменился в лице и даже попытался улыбнуться, шевеля седыми усами. «Да не бойтесь вы, собак! Они, конечно, злые, но кусать не будут, максимум слюнями испачкают. А ну, пошли, пошли!» Когда четвероногие охранники поняли, что зря старались, то с унынием и грустью легли обратно на свои подушечки из старых ватников и моментально уснули. «Что вам здесь надо, девушка?» «Следователь Тайнова». Ева достала корочки из кармана и, когда удостоверилась, что охранник их прочитал, убрала обратно. «Мне необходимо поговорить с Ухтиным Сергеем Кирилловичем. Где можно его найти?» «Найти?» Мужчина с нескрываемым интересом еще раз ног до головы осматривал гостью, как бы давая понять, что он сомневается, что такие девушки могут работать в полиции, но решил не испытывать судьбу и все же помочь. Тут такое дело. Я не знаю, кто такой этот Сергей Кириллович. Тут все помещения в аренду сдаются, разные фирмы, разные директора. То есть как директора всего я знаю, но вот конкретно этого Кирилловича в нашем штате нет. А вот в гаражах, может, и есть. Кто его знает? У нас сорок боксов, арендуют их разные предприятия. Если хотите, идите поищите, я не против. Ева осмотрела огромное пространство перед собой. Сорок боксов, сгруппированных в четыре ряда. Заходить в каждый значит, потратить часа полтора, не меньше. Она устала, покачала головой и переступила через цепь. — А это ваша машина там, через дорогу? Махнув рукой в сторону проезжей части, все с тем же интересом спросил охранник. «Да, а что?» «Только заехали бы». «Вы вообще видели эту грязевую лужу, больше похожую на озеро между дорогой и входом на ваше предприятие? Я понятия не имею, что там и где брод». «Это да. Ой, что мы только не делали с ней. И кирпичи кидали, и щебенку. И все равно после дождя каждый раз растет». «А асфальт положить не пробовали?» «Да кто денег-то даст? Асфальт — это дефицит для России. Ну, проходите». «Вон там первый бокс». Если это можно назвать везением, то Тайновой повезло. Через двадцать минут, пережив все похотливые взгляды и недвусмысленные высказывания в свой адрес, она, наконец, нашла нужный гараж. На нее смотрели двое очень похожих друг на друга мужчин лет 30-35. Сначала ей показалось, что они близнецы, потом, что просто братья. Но, как оказалось, они даже не родственники. Один был армянином, другой русским, но крупное телосложение, густая борода, темные волосы и одинаковые рубашки в шотландскую клетку у обоих выполнили свое дело. «Да, мы его знаем, он работает у нас», — говорил тот, что пониже ростом и с сединой на висках. «Он должен был сегодня выйти заливать стол эпоксидкой, но не пришел». «Вы пытались с ним связаться?» «Да, мы ему звонили, но телефон выключен все утро. А что случилось?» Мне нужно с ним поговорить срочно. Может быть, вы знаете его друзей или людей, с кем он близко общался? У вас есть их контакты? Жень, ты не знаешь, с кем Кириллович общался? Нет. Андроник, ты же его нанял. Высокий парень с густой, длинной черной бородой, который до этого момента стоял молча, лишь изредка пожимая плечами, теперь решил заговорить. Он вроде не пьющий, но и не разговорчивый. Всего пару месяцев у нас работает. Так что... «Пока времени поговорить по душам у нас не было. А у меня девушка тоже в полиции работает». Сам не ожидая от себя, добавил молодой человек. «Не знаю, зачем я это сейчас сказал». Парень покраснел и застенчиво засунул руки в карманы джинсовых брюк. «Ну, передайте вашей девушке мои соболезнования. Если Сергей Кириллович сегодня или в ближайшие дни свяжется с вами, обязательно сообщите мне». Я протянула визитку тому, что пониже ростом. «Это важно». «Хорошо, конечно. Может, хотите чай или кофе?» «А я похожу сейчас на человека, который хочет чай или кофе». Ответом на агрессивную реплику Тайновой стало смущенное молчание парней. «Спасибо за информацию. Буду ждать от вас звонка. Уверяю, это очень важно». «Конечно». Когда Ева направилась в сторону выхода с автобазы, она услышала несколько прощальных фраз от молодых людей. «Надеюсь, Инга на своей работе не превратится в такую же овцу. Надейся!» Никто ничего не знал. Она обзвонила все телефонные номера, которые ей предоставил вахтер с первой работы, но никто ничего не слышал о Сергея и не видел его. Это был тупик. Ниточка оборвалась, и в этом была виновата только она. Танюша не успела сказать тайновой, что ее ожидают в кабинете, Точнее, она успела, но Ева и так об этом знала, поэтому не дала ей договорить. Она распахнула дверь и с порога произнесла. «Если у вас хорошие новости, то у меня плохие». Он не нашелся? «Нет, есть два варианта. Либо он гниет у себя в квартире, либо в ближайшей канаве». «Почему вы всегда такая мрачная, следователь тайного?» «Голова, не переживай, ты еще привыкнешь, все привыкают. Просто обычно я говорю правду». «Лучше бы в этот раз вы ошибались». «Лучше бы и давай на «ты». Что у вас?» Поступил звонок от хозяйки квартиры, которую снимала Светлана, что приходил странный молодой человек, спрашивал про убитую. Хозяйка проявила бдительность и расспросила его, откуда он знает жертву. Тот сказал, что Светлана периодически покупала цветы в ларьке, где он работает. Они подружились, и тут она пропала, а он решил проверить, цитирую, «все ли с ней в порядке». Хозяйка квартиры посоветовала ему связаться с нами. Он не связался, а она не спросила, где этот цветочный магазин находится. Пробиваем все цветочные ларьки в округе. «Цветы? Для кого? А у тебя что, зубов? «Я ребят поторопил». «Хорошо так поторопил. Короче, они взломали страничку в социальной сети последней жертвы, а там переписка с неким скромным наблюдателем. Это не к парню 16 лет». «Так вот, там они обсуждали, как надо над животными издеваться, что больше доставляет удовольствие, что меньше». Но это не самое важное. Два месяца назад состоялась переписка с этим самым парнем, где наша жертва пишет. «Давай лучше сама. Вот у меня распечатка». Ева взяла из рук Зобова белый листок с напечатанным текстом и начала читать вслух. «Представляешь, батя совсем сбрендил. Как-то привел меня в какой-то кружок идиотов. Там чувак такой в странном костюме, что-то типа как в фильмах американских, такой весь улыбается, разговаривает». «Ну, там конфеты везде, кола, даже алкоголь был, вино вроде. Это типа батя увидел, как я кота убил, решил, чтобы я с чуваком этим побазарил. Он на путь истины бы меня настроил, а этот чувак такой крутой. Он мне совсем другое сказал, такое сказал, что я понял, что все я правильно делаю». «А что он тебе сказал-то? Да это неважно. Просто крутой он. Бывают такие челы, всех понимают, типа. Не, ну, батя у меня реально ненормальный». Задолбал реветь по ночам, все никак не успокоится. «Ладно, ты сегодня кого того самого?» «Все». Зобов забрал листок из рук Евы. Дальше опять размышления о садизме. «То, о чем мы с тобой и говорили. Он умеет расположить к себе кого угодно. Голова, ты в курсе?» «Да, мы продолжаем прорабатывать всех бывших насильников и обитателей сумасшедших домов. Сейчас узили круг, добавили строку «фанатичная религиозность» в выборке». Но мне кажется, это тупик. Мне тоже так кажется. Он организован и точно не попадал под внимание работников психбольниц. И я уверена, ни разу не подозревался в изнасилованиях. Он долго лелеял свой план и только сейчас начал воплощать его в жизнь. Он умен, и он контролирует себя настолько, насколько может. У нас нет зацепок, кроме этого цветочного парня. Всех проверили, институт перевернули, друзей сто раз обошли. В компьютере ничего, выписку звонков и СМС ждать еще сто лет. Будем искать этого парня. То же самое и с моим спортсменом. Ничего. Мы выяснили, что в тот вечер он не пользовался проездным в метро. Если и пошел на встречу с убийцей, то пешком. Галяк. Я свяжусь с ребятами, посмотрим, что можно разузнать. Прекрасное воскресенье, вам не кажется? Мы не спим, не едим, не отдыхаем, а у меня еще и похмелье. Когда найду этого урода, лично ему шею сверну. Зобов размял шею, и она захрустела. «Голова, как семья». Ева решила не обращать внимания на очередной выплеск эмоций у Зобова и обратилась к голове. Он выглядел очень встревоженным. «Дочь под домашним арестом. Лучше не спрашивай. Это не поможет. Зато жить будет». «Хорошо. Все знают, что делать». «Сколько прошло времени? Сколько недель?» Дней, суток, часов, минут, секунд. Сколько? Когда она впервые увидела труп молодой девушки, так аккуратно лежащей на холодной серой почве, съели заметной, еще только пробивающейся порослью молодой травы? Как давно она увидела белую, окоченевшую кожу, юной, только сформировавшейся девочки, у которой была вся жизнь впереди? А как давно она увидела изуродованное тело 12-летнего мальчика? Как давно? Сутки? Двое суток назад? По ее ощущениям, все эти события происходили в одно время, в одной плоскости другой параллельной вселенной. Недавно и одновременно очень давно. Целую жизнь назад. Ева забыла, что она болеет, что ей нужно принимать лекарства. Или она их принимала. Когда она последний раз их принимала? Недавно или очень давно? Все это было неважно. Она забыла про боль, про усталость, про кошмары. Она хотела лишь одного — не дать возможности убийце дописать букву «И». Сколько времени прошло? К Еве подошел худой, сутулый, высокий парень. В желтых от никотина пальцах он держал истлевший бычок сигареты. Его лицо было невозможно рассмотреть из-за капюшона толстовки и полумрака места, где они условились встретиться. Есть такие места, куда даже в самый солнечный день не проникает дневной свет. Эти места словно обязаны сохранять мрак, чтобы прикрывать не менее мрачные дела обитающих тут людей. Это так важно? Сейчас ее могли убить, изнасиловать, расчленить и выбросить в ближайший канал. Но Тайнова знала, что этого не произойдет. Она бывала здесь раньше и будет еще в будущем. — Нет. — слышала, работаешь сейчас следователем? И в чем разница между следаком и опером? — Есть разница, но не для меня. Мне нужна информация. — А мне нужны деньги и небольшое покровительство. Ты ж меня знаешь. — Смотря за что покрывать. А ты знаешь меня. — За пару проданных косяков, не больше. Я сам мокруху не люблю. Слышал, у вас беда-беда? Кто-то совсем разошелся. Есть такое дело. Знаешь, кто? Нет. Намеки? Никаких. Могу поспрашивать, что узнать. В моих кругах убийц детей не любят. Накачать их наркотой — это да, но не убивать. Шучу. Детей не трогаем. Нужно узнать о человеке очень религиозном. Возможно, этот человек хотел кому-то помочь. Возможно, просто разгуливал в твоем уезде в Рясе или Балахоне. Может, предлагал пойти в то место, где хорошо и решаются все проблемы. Есть предположение, что начинал он с вас. С нас это с кого? С отбросов общества, мыкающихся по подворотням, чтобы раздобыть дозу или выкурить косяк. А что? Ты думал, я буду с тобой тактичной? Ты ошибся. Вот тебе задаток. Узнаешь что-нибудь стоящее, получишь деньги. Удачи. Не дожидаясь ответа, Ева развернулась и пошла на свет дня. Она до да, омерзения не любила эти места, не любила обращаться к этому человеку, но иногда не было выбора. Кем был этот человек, лучше не знать, и как он оказался в должниках тайновой, лучше никогда не слышать. Она снова ехала по забытым другими машинами дорогам, снова ехала туда, не понимая зачем, но чувствовала, что туда стоит поехать. Ева припарковала машину как можно ближе к той самой церкви, где совсем недавно она смотрела на труп несчастной девушки, ощущая себя в параллельной вселенной. Неприветливый день постепенно превращался в мрачный дождливый вечер. Она прошла несколько улочек, обошла несколько окостеневших от ветра домов и увидела небольшую католическую церковь. Перейдя дорогу, она пересекла двор церкви и оказалась на том самом месте, где уже начинала расти трава ничего не подозревая о том, где она растет. Следователь в очередной раз обошла все кусты, еще раз проверила, не упустила ли она какую-то деталь. Но, к своему сожалению, деталей, которые можно было бы упустить, попросту не было. Зато был отец Брендон. «Я вас заметил, когда вы переходили дорогу». «А убийцу не заметили?» «Не проходит и дня, когда бы я не сожалел об этом. Вы все так же не хотите пройти в церковь и побеседовать». Все так же боюсь святой воды. Вдруг она нечаянно попадет на мою кожу и начнет шипеть, как кислота. — Шутите по поводу вашей одержимости? — А не стоит. Я без святой воды вижу ее. — Кого? — Одержимость дьяволом? — Нет, просто одержимость. В первый день нашей встречи я увидел огонь в ваших глазах. Он пожирает вас изнутри. И, боюсь, у меня нет ни сил, ни возможности избавить вас от него. Пройдемся. — Отец Брэндон, Ева не успела договорить. — Нет, я, конечно, вам все расскажу, но сейчас дайте мне закончить мою фразу. Я уверен, что вы раскроете это дело, но только тогда, когда заглянете в глубины своей души. Отстранитесь, возьмите день отдыха и подумайте. — Почему? Почему именно эта девушка? Почему именно вам? Вы можете не верить в Бога, но это не значит, что Бог не верит в вас. А я вижу, Он в вас верит. Он подарил вам одержимость. Вы сейчас выглядите как загнанный болезненный зверь, который выбился из сил. И единственное, что ему остается, это своей угасающей агрессией распугивать врагов. Но долго он так не продержится, как и вы. Покажите Богу, что вы способны остановиться, и Он даст вам силы двигаться дальше. «Погасите этот огонь, чтобы на его искрах воспалал новый». «Это, конечно, все замечательно, но есть одна загвоздка. Сегодня я приглашаю огонь, а завтра у меня аллея из трупов. Но сегодня не об этом. У меня есть информация, что убийство совершает лидер, возможно, новой секты. Вы ничего не знаете об этом?» «О сектах. Когда-то лютеранство и протестанизм тоже считались сектами, а теперь конфессии христианства». «Но нет, я ничего не знаю о существующих сектах в нашем городе. Точнее, знаю некоторых лидеров, но не думаю, что они способны на убийство». «А вы сказали, убийство? Это не единственное?» «А на вас можно положиться?» «Считайте это тайной исповеди». «Да, у нас четыре убийства, жестоких убийства. Преступник старается написать на карте слово «Иисус» из тел жертв». «Вы что-нибудь слышали о таком?» Отец Брэндон покачал головой и шепотом неразборчиво что-то произнес. Ева предположила, что это была молитва. «Многие пытаются извратить религию и веру, и у многих это получается. Я не могу постичь глубину всех душевных страданий этого человека, но чего бы он не добивался, его необходимо остановить». «Это точно. Но все же, у вас есть идеи, зачем он это делает? Чего добивается?» Как и любой из нас хочет быть услышанным. — В смысле? — Вы все поняли, Ева Александровна. — Хорошо. Вы не знаете никого, кто мог быть способен на это? Фанатик? — Нет. Это больной фанатизм, отвергающий все нормы и заповеди. Я не знаком с людьми, способными пойти на такое. Отец Брэндон скрестил пальцы и поднес их к губам. Но я долго размышлял над тем человеком, который плюнул около моего прихода. Я вспомнил, или мне показалось, что он немного хромал. Это все, что я могу вам рассказать. Спасибо. Вы сделали список? Я работаю над этим. Возможно, мне еще понадобится ваша помощь. И еще. Отец Брэндона кликнул девушку. Это не имеет никакого отношения к делу. Но я счел возможным обратиться к вам. Да. Месяц или полтора назад пропала прихожанка, «Точнее, я не уверен, что она именно пропала. Просто прекратила посещать воскресные проповеди. Я бы не стал к вам обращаться, если бы не был уверен, что что-то не так. Она очень добросовестная прихожанка. Я вспомнил об этом благодаря вашей просьбе составить список». «Я не занимаюсь поиском пропавших людей. Обратитесь в полицию, напишите заявление. Но, скорее всего, его не примут, если вы не родственник. Она молодая?» «Нет, пожилая женщина». «Скажите, как ее зовут? Если что-то будет известно, я вам сообщу». «Терехина Надежда Олеговна». «Я запомню, но вы не расстраивайтесь. Я не думаю, что она перестала приходить на воскресные проповеди из-за того, что потеряла веру. Возможно, всего-навсего умерла. Такое бывает». «Они говорят нам, что все наши желания, все наши искушения — это происки сатаны». Они твердят нам, что мы должны отказываться от всего и, словно стадо овец, идти за пастухом. Беззаветно верить любым словам, сказанным ими. Но кто выбрал его пастухом? Они говорят, что мы должны отказаться от всех удовольствий жизни, будто бы все это от лукавого. Но скажите мне, ответьте прямо сейчас. Разве сатану создал не Бог? Разве нас с вами создал не Бог? Они говорят, что да». Так почему мы должны бояться и ненавидеть брата нашего? Почему мы должны отворачиваться от него, а не наоборот раскрыть для него наши объятия и вместе насладиться всеми благами, подаренными нам? Кто сказал, что мы должны жить так, а не иначе? Кто? Тот самый пастух? Пастух, якобы направляемый Богом? Нет. Нет и еще раз нет. Так как мы с вами не овцы, не стадо, «Мы должны открыть двери в наших сердцах для брата нашего старшего и вместе с ним...» «Зобов, скажи, пожалуйста, почему я сейчас вынуждена стоять здесь и слушать весь этот бред?» «Ты сама просила, чтобы я подключил своих знакомых и вышел на кого-нибудь из сектантов. Наслаждайся!» «Между прочим, мне потребовалось много усилий, чтобы попасть сюда.» Розовый, пухлый, невысокого роста мужчина в черной мантии, стоял у громоздкой, помпезной, алого цвета кафедры и с яростью размахивал руками. При каждом новом слове, произнесенном им пена, скопившаяся в уголках его рта, мелкими брызгами разлеталась во все стороны. Казалось, что еще несколько мгновений, и мужчина в черной мантии упадет и начнет биться в истерической конвульсии эйфорического удовольствия от самого себя. В полумраке помещения было сложно заметить силуэты двух человек — тихо стоящих в дальнем углу зала. Они внимательно следили как за проповедником, так и за присутствующими здесь людьми. Из-за почти полного отсутствия освещения рассмотреть лица слушателей было невозможно, хотя организаторы данного мероприятия на это и рассчитывали. Внушительное количество людей, рассаженных на лавочках, с упоением слушали выступающего пухлого мужчину. Тайного? Я не понимаю». Неужели это может нравиться всем этим людям? Это, конечно, полный бред, но, с другой стороны, тебе же нравится группа звери, чего я тоже никак не могу понять. Спасибо, я это запомню. Между прочим, это самая большая и в узких кругах самая известная секта. Называется сыны сатаны. Сыны? Так он же говорит, что братья. Ну, когда у тебя такие родственники, не мудрено запутаться. Их диалог прервало настойчивое шиканье с последнего ряда кто-то из присутствующих открыто выразил свое недовольство тем, что его отвлекают от столь интересного действия, происходящего на импровизированной сцене. Человек в черной мантии продолжал отчаянно кричать, все сильнее размахивая руками, и задавать вопросы, на которые сам же давал ответы. Хаотичное движение его рук и громогласный монолог вводили его в некоторое подобие транса. Она постепенно отключалась от действительности окружающего мира, и все глубже погружалась в мир своих собственных размышлений. За весь день ей так и не удалось выяснить причину исчезновения отца четвертой жертвы, но глубоко в душе она осознавала, что его уже нет в живых, и обнаружение трупа — это только вопрос времени. Одна маленькая ошибка, небольшой просчет всегда влечет за собой череду огромных несчастий, и что самое омерзительное — дает все больше времени преступнику для продолжения его кровавого танца. Вина за это лежит только на моих плечах. Болезнь отказывалась покидать тело. Лекарства приносили лишь временное облегчение. Ей хотелось выспаться, но сон не приносил необходимого отдыха, только еще больше раздражал уставшую нервную систему. Тайнова не могла понять причин такого истощения, но это дело влияло на нее так, как ни одно другое до этого. «Пошли». Зобов толкнул его в плечо и направился в сторону сцены. Тайновой потребовалось пару секунд, чтобы прийти в себя и осознать, что проповедь закончилась, и все собравшиеся медленно удалялись в соседнюю комнату. «Ты начнешь или я?» «Ты. Пришло время для твоего фееричного выступления». «Проповедник? Или как вас здесь называют?» Зобов вплотную приблизился к черной мантии и бесцеремонно оттолкнул какого-то мужчину, который обменивался рукопожатием с головой секты. «Извините, я вас не узнаю. Вы наш новый брат?» — с недоумением и возмущением произнес оратор. «Не в этой жизни». Зобов достал удостоверение и показал мужчине. Следом за Денисом также поступила и тайнова. — Не понимаю, в чем тут дело и на каких основаниях вы здесь находитесь. Но дайте мне пару минут, я должен со всеми поздороваться. — Две минуты, иначе со всеми здороваться начнем мы. В помещении стоял удушливый запах расплавленного воска, от которого Еве было тяжело дышать. Она расстегнула свою черную кожаную куртку и села на ближайшую к сцене лавочку, стараясь уловить хоть каплю свежего воздуха. Зобов разместился на ступеньке ведущей к кафедре. Верный служитель секты не заставил себя долго ждать. Он аккуратно закрыл дверь в соседнюю комнату и, убедившись, что никто из посторонних не слышит, возбужденно заговорил. «Я еще раз спрашиваю, на каком основании вы здесь? Я не совершал никаких преступлений!» «Это громогласное заявление», — парировала Тайнова. «У вас есть ордер?» «А он нам нужен?» «Что? Вот только не надо со мной играть в шарады, или как там эта игра называется?» За нашей организацией стоят весьма значимые люди. Пока стоят, но могут и сесть. Тайнова демонстративно закинула ногу на ногу. Давайте не будем обмениваться взаимными угрозами. Нам нужна информация, и вы нам ее предоставите. Чтобы немного вас успокоить, сразу скажу, что действия и функционирование сект не наш с господином Зобовым ареал обитания, если только главы или последователи этих сект не являются причастными к убийствам людей. Убийством? Мы тут не занимаемся убийствами людей. Жертвоприношение? Что? Жертвоприношение? Мы что, по-вашему, в каменном веке сейчас живем? Мне все равно, в каком веке вы живете. Успокойтесь и давайте поговорим. Мы вас пока ни в чем не обвиняем. Я старший следователь Тайнова и оперуполномоченный Зобов расследуем серию убийств. Если бы у нас не было повода разговаривать с вами, мы бы не разговаривали. Но что-то в вашей жизни пошло не так. И вот мы здесь. Мы зададим несколько вопросов, Вы дадите несколько ответов, и мы разойдемся. Я повторюсь, вас никто ни в чем не обвиняет. Пока. Как вас зовут? И, пожалуйста, нормальное имя, а не какой-нибудь Воланд, покоритель человеческих душ. Можете обращаться ко мне, Тарас Анатольевич. Но мы здесь не занимаемся никакими жертвоприношениями и не проповедуем убийство людей. А что вы проповедуете? Получение удовольствия. Для некоторых людей убийство и есть способ получения удовольствия? — Что? — Нет, не в этом смысле. Я имею в виду... — Это сложно объяснить, но никаких убийств. — Вы не замечали за своими прихожанами в момент получения удовольствия желание причинить боль другому человеку? — Причинять боль и желать убить — это разные вещи. Конкретнее. — А конкретнее? Зобов прервал дискуссию и протянул Воланду несколько фотографий. — Боль вот такого характера. Тарас в черной мантии осел на лавочку и трясущимися руками вернул фотографии обуву. «Зачем вы мне это показываете?» «Затем, чтобы вы поняли всю серьезность нашего разговора и что любая информация будет полезна». «Я ни за кем из наших не замечал ничего подобного. Не думаю, что это кто-то из последователей». «Вам знакомы эти люди?» Сектант взглянул на лица жертв и однозначно покачал головой в знак отрицания. «Вы уверены?» Ева еще раз показала снимки. «Абсолютно. Я знаю каждого в лицо». «А что вы знаете про других лидеров подобных организаций, как ваша? «Если вы спрашиваете про тех, которые занимаются жертвоприношением, то ничего не знаю. Давайте так. Я знаю некоторых людей, как вы выражаетесь, из подобных организаций, но никто из них на такое не решится». А если бы и был кто-то, кто убивал своих последователей, то я бы, скорее всего, об этом что-нибудь знал. Или вы уже об этом что-нибудь знали. Но, как я понимаю, ни вы, ни я ничего не знаем. Значит, это не одна из действующих на данный момент организаций подобного характера. Вы сами-то поняли, что сказали? Упрощу. Я ничего не знаю. Вам не встречался странный мужчина среднего возраста, хромой? «Может, кто-то подобный привлекал ваше внимание?» «Я знаю много странных мужчин среднего возраста, но хромых ни одного. Вы же понимаете, что сокрытие информации...» Зобов не успел договорить. «Да-да, я также понимаю, что вы здесь находитесь не на законных основаниях, так что не надо мне угрожать. Я с вами беседую только по доброте душевной. Но если это абсолютно конфиденциальный разговор...» Тайнова кивнула. Я могу поспрашивать про хромых странных людей, но только при условии, что это останется сугубо между нами, и вы больше не будете приходить сюда и беспокоить моих друзей. Мы можем попробовать договориться. Воланд встал с лавочки, расправил свою мантию и с наигранной улыбкой произнес. Был рад помочь, но я не могу больше заставлять своих гостей ждать. Где выход, вы знаете. О! Улыбка с лица сектанта пропала. Нам вся эта грязь не нужна. А если такое в редких случаях и происходит, то без лишней показухи. Боюсь, вы ищете не там. Тайнова смотрела вслед удаляющемуся человеку в мантии и чувствовала, как за черным шлейфом этой самой мантии ускользают и последние надежды на хоть какие-нибудь ответы. «Думаешь, он найдет кого-нибудь?» кого Ева посмотрела на Зобова, спокойно прикуривающего сигарету и выпускающего серую струйку дыма в сине-черное ночное небо. Вечер пах безнадежностью и усталостью. От густо насаженных кустарников во дворе дома удовольствий исходил удушливо-приторный аромат тревоги. «Найдет кого? Странного храмового мужчину средних лет? Да у нас ничего нет. Мы стоим... Нет, топчемся на месте. У нас нет свидетелей, нет улик...» Все, чем мы обладаем, — это сомнительные теории и цветочным парнем. Сколько магазинов цветов в городе? Тысячи. Одни только предположения и ни одного факта. Ты не виновата, что пропал отец мальчика. Нет доказательств, что он вообще пропал. Может, напился и валяется в каком-нибудь притоне. Нет, виновата именно я. Но сейчас это не имеет никакого значения. Нужно сосредоточиться на другом. Будем дальше пробивать этого Воланда? «Нет, не наш профиль. Он ясно выразился. Люди приходят за удовольствиями. Если среди них и есть убийца, то не наш. Имеет смысл запросить информацию у ребят, которые занимаются другими Воландами. Может, они что-то видели, слышали?» «Я займусь этим. Ты на машине?» «Да». «Ты можешь вести машину?» «Извини, но ты выглядишь отвратительно. Если до этого ты просто плохо выглядела, то сейчас все наглядно хуже. Я, конечно, хотел быть джентльменом и не говорить об этом, но...» Но истинная сущность все же проявила себя. Понимаю. Я в состоянии вести машину. Тебе надо выспаться или хотя бы поесть. Я справлюсь. Ты тоже поспи. Посчитай овец с пастухами, вдруг поможет. До завтра. Она спустилась по бетонным ступенькам вниз, обошла винтажный забор, ограждающий дом сынов сатаны от окружающего мира, и быстрыми шагами пошла вниз по улице к припаркованной машине тайного, снова окутанная своими параноидальными мыслями, уже открывала дверь машины, когда услышала за спиной. «Ева, хочешь выпить?» Денис стоял с таким выражением лица, будто он сам в шоке от того, что произнесли его губы, но идти на попятную уже поздно. «Время половины первого ночи, и я не самый лучший собутыльник. Как ты знаешь, на меня не действует алкоголь». «Не самый лучший, но самый странный. Ты странная». А таких простых людей, как я, это притягивает. И да. Хотел сказать спасибо, что привлекла к этому расследованию. Я... в общем, я очень благодарен. Благодарен? Ева захлопнула дверь машины. Другой бы захотел сжечь меня на костре. Где надо пить? Приглушенный оранжевый свет отражался от красных кирпичных стен, испещренных разнообразными значками, фотографиями и миниатюрными картинами. Небольшие группки изрядно подвыпивших людей сидели за столиками и весело что-то обсуждали, то неистово смеясь, то шепотом рассказывая события из минувшего дня или из минувшей жизни. «Сейчас это модно?» «Что именно?» Ставя стакан с виски перед Тайновой и одновременно отпивая из своего, поинтересовался Зобов. «Изображать антураж английского паба. Это сейчас модно?» «Да, лет пять как. Я начинаю верить, что ты действительно такая, как про тебя говорят». — Я действительно такая, но я рада, что про меня вообще говорят. — Мне интересно узнать, что именно? — Я знаю. Неадекватная социопатка, сирота, взятая под крыло Астова, помешанная на работе фригиткой и так далее. — Спишь с Астовым? — покручивая в руках стакан и улыбаясь, добавил Денис. — О, девочка повзрослела, теперь уже сплю. — Тебе все равно? — Пока я занимаюсь тем, что является смыслом моей жизни, мне все равно. — Зобов опустил глаза, словно стесняясь что-то спросить. «А ты весь у нас такой модный, да, Зобов?» «Прости, что?» Легкий смешок сорвался с его губ и обнажил безупречно ровные белые зубы. В смущении он провел рукой истине черным волосам, отчего прическа растрепалась и пара прядей упала на лоб. «Я не стараюсь». «Ты не стараешься быть модным. Просто когда ты встаешь утром в своей квартире и смотришь на себя в зеркало в ванной комнате, Тебе нужно видеть в отражении именно это. Накачанное тело, белые зубы, черная майка, которая идеально подходит к таким же черным зауженным брюкам. Потому что тебе так проще осознавать себя в этом мире. Потому что именно в таком виде тебе проще взаимодействовать с окружающими людьми, проще работать, проще думать. Но я тебя назначила на это дело не из-за твоих голубых глаз или выпирающих из рукавов майки бицепсов. Нет, ты можешь мыслить, можешь замечать и анализировать, И не потому, что так надо, а потому, что у тебя это происходит непроизвольно, по наитию. Я помню то дело. Ты помогла мне его раскрыть. И спасибо за комплименты, это было приятно. Я была всего лишь консультантом, не приписывая чужим свои заслуги. Да что ты такое? Твой дом похож на жилище Аскета, у тебя ничего нет, хотя могла бы добиться большего. Когда я встаю с утра и смотрю на себя в это грёбаное зеркало в ванной комнате, Я вижу в отражении человека, который либо смог, либо не смог раскрыть дело. Мне так проще осознавать себя в обществе. Это все, чем я живу. Я не социопат, я не фригитка, я не сплю с Астовым. Просто мне так проще. Только так я ощущаю себя и вижу смысл, а на остальное мне все равно. Мне не интересно, что про меня говорят. Мне интересно, какая обстановка у меня дома. Там есть все необходимое, большего мне не нужно. Я донесла до тебя свою мысль. «Тебя никто никогда не будет понимать», — отмахнулся Денис и оперся на спинку стула. «Почему хромой?» «Кто?» — Я вопросительно посмотрела на Зобова. «Ты сказала Воланду, что подозреваемый может быть хромым». «Может быть и хромым. Отец Брэндон, священник католического прихода, сказал, что один раз видел около ворот странного хромого мужчину. Что-то мне подсказывает, что эта церковь является уязвимым местом нашего убийцы». Я чувствую, что он как-то связан с ней. Если это так, то проверка всех прихожан может дать свои результаты. Если не он сам, то, может быть, мать или отец посещали ее. Гадать можно целую вечность. Зобов не успел договорить. Собеседников отвлек внезапно раздавшийся звонок сотового телефона. Ева взяла телефон, на циферблате которого угрожающе высвечивался номер Левина. Через пару секунд, не проронив ни слова, Она схватила свою куртку со стула, взглядом приказывая Зобову следовать за ней. Этот звонок превратил усталый вечер в изнуряющую ночь. Вам знакомо слово «гетерохромия». Коренастый седой мужчина средних лет стоял около только что прибывших на место преступления двух сотрудников полиции и непринужденным голосом вел беседу, словно обсуждая не найденное в баке для мусора тело а свой поздний ужин. «Это синдром различного цвета радужной оболочки у людей с нехваткой меланина?» Денис не прекращал удивлять Тайнову. «Или его избытка, но все верно». «У трупа разный цвет глаз?» Тайнова пыталась надеть белую латексную перчатку на правую руку, но пальцы отказывались пролезать в склеившиеся прорези, и вкупе со скопившейся усталостью весь этот процесс приводил Еву во все больше нарастающее бешенство. «Нет». И если я правильно успел понять, именно поэтому вы сейчас находитесь здесь. Здесь — это около невысокой бетонной стены, разукрашенной любительскими граффити, которая служила барьером между пешеходной дорожкой и мусорными баками. Давайте сразу к делу. Что не так с глазами жертвы? Вижу, вы уже справились с перчатками. Криминалист жестом руки предложил зайти за стену. Я покажу вам непосредственно на теле жертвы. Мы ничего еще не трогали и труп не перемещали. Думаю, вам будет интересно взглянуть. — И где труп? Зобов растерянно направлял луч света в разные углы наполовину заполненного мусорного контейнера, пытаясь найти хоть что-то похожее на тело человека. — Вы на него смотрите. От неожиданности Зобов сделал шаг назад. В разноцветном полотне содержимого контейнера Среди полиэтиленовых пакетов всех цветов и размеров с яркими логотипами продуктовых магазинов, пластиковых бутылок и рванья изношенной одежды, прислонившись белоснежным лобиком к правой стенке бака, лежала кукла. Фарфоровый цвет ее кожи блестел под лучами фонаря. Короткие золотистые завитки волос прилипали к пухолой бледной щечке, и широко открытые, пугающие безжизненные, разного цвета глаза — с немым испугом всматривались в сумрак весенней ночи. «Я подумал, это кукла!» Криминалист, проигнорировав слова Зобова, перевел свой взгляд на Еву и все тем же монотонным голосом продолжил. «Девочка лет трех-четырех лежит в позе зародыша на левом боку. Правая и левая ладони рук размещены под головой, ноги слегка согнуты в коленях. «Мы не слепые», — грубо перебила говорящего тайного. «Оставьте это все для отчета. Что он с глазами и какова причина смерти?» «Предварительный осмотр не выявил явных причин смерти. Признаков насильственных действий сексуального характера при беглом осмотре также не выявлено. Больше могу сказать только после вскрытия. А теперь к самому главному. Что нас поразило и почему операполномоченный Левин решил позвонить вам? Обратите внимание на глаза». Ева вплотную наклонилась к лицу убитой девочки. «Это... это линзы?» «Цветные контактные линзы. Как видите, голубого и карего цвета соответственно. Но даже не это самое странное. Попытка извлечь их из глаз при помощи щипцов не возымела никакого эффекта. Это дает нам право предполагать, что линзы приклеены. Я не могу сказать, как это сделано, но факт остается фактом». Кто-то посмертно приклеил к глазам девочки цветные контактные линзы. Думаю, для убийцы было важно, чтобы у девочки были глаза разного цвета. Мадлен Маккейн неожиданно выпалил зубов. Криминалист с удивленным взглядом уставился на молодого человека. — Вы знаете эту девочку? — Нет, эту девочку я не знаю. Но, думаю, убийца хотел, чтобы она была похожа именно на Мадлен. — А у нее была гетерохромия? Тайнова помнила это дело, она много читала про него и даже посещала сайты любительских расследований, но никак не могла вспомнить особенности внешности пропавшей маленькой девочки. Это исчезновение за долгие годы обросло множеством слухам, но один источник утверждал, что у девочки были глаза разного цвета. Посмотри на нее, приблизительно три года, блондинка, а тут еще и приклеенные цветные линзы. «Вот именно, исчезновение. Дело о похищении, а не об убийстве». До этого он имитировал убийство? Есть множество людей, которые уверены, что девочку убили родители, переборщив со снотворным, а затем избавились от тела. Посмотри, все указывает на это. Поза спящего младенца, нет наружных повреждений. И я не удивлюсь... Зобов обратился к мужчине в спецодежде. Если выяснится, что причина смерти — передозировка снотворным. — Ты прав. «Мы давно поняли, что наш убийца создал свой собственный мир, в котором существуют одному ему известные правила. Теперь мы занимаемся этим делом». Ева протянула визитку криминалисту. «Звоните мне в любое время и поторопитесь с отчетом о вскрытии. Зобов, иди разыщи Левина, а я еще раз все осмотрю». «Но здесь уже все осмотрели и...» «Я не сомневаюсь в вашей работе. Дайте мне пять минут и можете сворачиваться». Криминалист недовольно засеменел вслед за удаляющимся Зобовым, оставив Еву наедине с фарфоровым ангелом и собственными демонами.